а разве что он годился для домашнего употребления. Но даже и будь здесь настоящий строевой лес, кто повезет его на продажу за столько миль, а разве что такой мельничный жернов, вроде Исаака, который всю зиму возил в село Бревна, получая в обмен доски и тез. Оказалось, что этот замечательный Гейслер представил доклад, которым никак нельзя было пренебречь. И вот новый Ленсман изо всех сил старался поймать его на чем-нибудь и найти хоть какую-нибудь ошибку, но в конце концов махнул на всю рукой. Он только чаще, чем Гейслер, советовался со своим землемером и оценщиком, во всем полагаясь на его слова. А оценщик, должно быть, переменил свое отношение и усвоил себе другую точку зрения с тех пор, как сам сделался покупателем казенных земель. «И что ты думаешь о цене?» — спросил Ленсман. «Пятьдесят далеров за глаза для всякого, кто захочет купить», — ответил оценщик. Ленсман изложил это решение красивыми словами. Гейслер писал, «Владельцу земли придется платить ежегодный налог, и он не видит для себя возможности заплатить в качестве покупной цены больше 50 далеров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 50-50 далеров, выплачиваемую по благоусмотрению министерства. Думаю, мне удастся сохранить за тобой участок, сказал Ленсман Хейердал Исааку. Сегодня старого быка уведутся двора. Он превратился в сущее чудовище, да и содержать его стало чересчур дорого. Исаак решил отвезти его в село сбыть кому-нибудь и купить вместо него подходящего молодого бычка. А затеяла все это Ингер. И Ингер, конечно, знала, что делала, выпроваживая Исаака из дому именно сегодня. «Коле уж идти так нынче», — сказала она, — «бык откормлен. Весной накормленную убойну — хорошая цена. Можно отправить его в город, а там дают страсть, какие цены». «Да-да», — ответил Исаак. «Вот только не кинулся бы он на тебя дорогой». На это Исаак ничего не ответил. Впрочем, он целую неделю пася на воле, огляделся и приобвык чуток. Исаак промолчал, но заткнул за пояс большой нож и вывел из хлеба быка. «Вот это бык, так бык, здоровенный». Страшный, бока, так и трясутся на ходу. Ноги короткие. На бегу ломает грудью кустарник, чисто паровоз. Шея мощная до безобразия. На этой шее живет слоновья сила. Только бы он на тебя не кинулся, сказала Ингер. Исак ответил, помолчав. Ну что ж, тогда закалю его дорогой и отнесу в село мясо. Ингер садится на крыльце. Ее мучают боли, лицо горит, но до ухода Исаака она держится на ногах. Но вот он скрылся в лесу с быком, и Ингер громко стонет. Маленький Элисеус спрашивает. «Маме больно?» «Да, очень». Он подражает матери, хватается за спину и стонет. Малютка Сиверт спит. Ингер ведет Элисеуса в горницу, усаживает на пол, дает игрушки, а сама ложится в постель. Пришел ее час. Она все время в полном сознании, следит за Элисеусом, бросает взгляд на стену, смотрит. Который час? Она не кричит, почти не шевелится. В утробе у нее идет борьба, и внезапно бремя выскальзывает наружу. Почти в ту же минуту она слышит незнакомый крик.